Глава 2. В полете над океаном ничего интересного. Да и не первый раз в Штаты. Приходилось бывать на конференциях, посвященных операциям на ДНК. Так что даже задремал. А проснулся, когда стюардесса веселым танцующим голосом велела пристегнуть ремни. Самолет идет на посадку. Внизу у трапа поджидает моложавый мужчина в гражданской одежде. «Я сразу понял, кого именно встречает», по его прицельному взгляду, что поймал меня еще на трапе и не отпускал до последней ступеньки. — Мистер Лавронов, — сказал с подъемом, слегка растягивая слова, что выдает в нем уроженцы юга, — Я Джон Арнольд. Послан встретить вас и доставить на место встречи. — Прекрасно, — ответил я, успев подумать, что Арнольд для россиян больше ассоциируется с именем. Но, может быть, сперва в отель, где брошу вещи? Он широко улыбнулся. — Зачем лично? «Закажите по скайпу, а вещи можно отправить прямо сейчас. Кстати, а где ваш багаж? Мы поторопим?» «Все со мной», — ответил я. Он посмотрел в изумлении, я покачал головой. «Помни мэ-мэ-кумпорта, как говорили древние римляне. Все мое ношу с собой. Я не жить приехал. Что вещи? Человек тоже вещь ценная. Хотя кто об этом помнит?» Он улыбнулся чуть растерянно. «Нас, докторов наук, военные и силовики, понимают как-то не так». Отметил вежливо и даже почтительно. «Нам в эту сторону. Кстати, у вас прекрасный английский». «У вас тоже», — ответил я любезно. Он покровительственно улыбнулся. «Но я американец». «Но и английским владеете неплохо», — похвалил я снисходительно. «Чувствуется обучение в частной школе». «Поторопимся?» «Да, сэр». Придерживая меня под локоть, он повел к выходу с летного поля. Я поглядывал по сторонам, но, похоже, такое здесь в порядке вещей. Это хоть и гражданский аэропорт, но настолько близко к Пентагону и ЦРУ, что пользуются им практически только военные. А у них свои причуды, секреты и страшные тайны. За пределами аэропорта из крупного черного лимузина вышел водитель и остановился у двери, глядя в нашу сторону. Когда приблизились, умело и вышкаленно распахнул перед нами заднюю дверь. При этом выпуклость под мышкой обозначилась четче. «Джон пропустил меня вперед». В лимузине достаточно просторно, чтобы вытянуть ноги. Передние два сиденья отделены прозрачной стенкой. С виду хрупкой, но, как понимаю, пули непробиваемой. И вряд ли такую просадишь даже топором. Когда выкатили на дорогу, я посмотрел по сторонам. «Едем не в ЦРУ?» Он ответил с замедлением. «Нет. У нас решили не привлекать к вашему визиту внимание». «Да, я мелкая сошка», — заметил я скромно. Он кивнул. «Дело не в этом». Как вы знаете, любого входящего и выходящего из здания наши противники тайно снимают с дальнего расстояния, вносят в базы, заводят досье. Потому, чтобы затруднить им действие, в здании ЦРУ нередко привлекают совсем посторонних людей. Пусть над их фото ломают головы команды спецслужб других стран. А своим встречи назначают только на конспиративных квартирах. Которые постоянно меняются? Верно. Так мы на конспиративную? Он покачал головой. «Пентагон!» Я тоже умолк. Никому в мире объяснять не надо, что такое Пентагон. Это такое же олицетворение, как Кремль или Москва. Хотя Пентагон всего лишь здание в форме пятиугольника, потому и Пентагон. А Кремль всего лишь здание в виде Кремля, а каких немало по России. Как тот же Ростовский Кремль, Белгородский и прочие-прочие. В Пентагоне угнездилось Министерство обороны Штатов. Но американцы привыкли все сокращать и упрощать. Потому Пентагон — это все, что относится к военным, а Кремль — это все тоталитарное и антидемократическое. Да, так им жить проще. Американцы — очень простая нация. А прогресс двигают либо понаехавшие иностранцы, либо редкие уникумы, вроде гениального Маска, который вообще-то понаехавший тоже. К счастью для земной цивилизации, даже одного человека бывает достаточно, чтобы приподнять весь наш биологический вид на ступеньку выше. Пентагон не в Вашингтоне, как считается, а в городке Арлингтон, хотя и недалеко от Вашингтона. Я не смотрел по сторонам. Штаты не Европа, архитектуры не блещут. Здесь конек, хай-тек, где они впереди планеты всей. А такое не всегда заметно из окна автомобиля. Джон, который Арнольд, с любопытством поглядывает на меня. Лицо простецки-американское. Наконец вежливо поинтересовался. «Как вам, Штаты? Вы увидите, у нас очень богатые музеи, даже богаче, чем в Европе». «Если честно», — сказал я, — «мне все эти музеи до задницы». Он охнул. «Что так?» «В музеях», — пояснил я, — «только старый хлам, который простой народ послушно считает чем-то ценным. Но когда спрашиваешь, чем же ценный, начинает мямлить что-то про историю, в которой тоже ни ухо ни рыло». «Хм», — сказал он в затруднении, — «а я хотел побахвалиться нашей культуркой». «Она вся в хай-теке», — ответил я. «Здесь вы лучшие, а весь мир смотрит с надеждой и завистью. Вам есть чем хвалиться, не оглядываясь на Старый Запад». Он чуть приободрился, хотя и выглядит малость сконфуженным. В сети я ничего не нашел о нем, что и понятно. Хоть и самая мелкая сошка, но все же ЦРУшник, потому все личные данные в файлах ЦРУ, а там у них своя сеть, изолированная от глобального интернета». Коре впереди показалась самое крупное, даже крупнейшее офисное здание в мире. Работают там, как сказано в справочниках, 30 тысяч человек, хотя сколько на самом деле и сколько из них действительно работает, не знает и сам министр обороны. Зато несколько тысяч абсолютных бездельников, устроенных туда по протекции родни, говорят многозначительно с гордостью, дескать, работаю в Пентагоне, и тут же умолкают, пусть додумывают остальное. Не признаваться же самим, что разносят бумаги по почти 30-километровому коридору. Работу сканеров я ощутил еще задолго, до момента, когда мог бы представлять для Пентагона угрозу. Редкие прохожие, что идут мимо в поле зрения сканера, на отвратительное мрачное здание внимания не обращают. Всего пять этажей, высота 23,5 метра. На небоскреб не тянет точно, и неважно сколько там этажей вглубь. В счёт идёт только то, чем можно ткнуть соседа в глаза. Джон с некоторым запозданием ответил на запрос свой-чужой. Хотя чего это я придираюсь? Он не чувствует излучения радара. Это я сразу уловил сигнал опознавателя. А Джон ещё и потому не спешит, что мы далеко. К тому же знает. И после ответа всё равно следящая аппаратура не отпустит. Проведёт до стоянки, где тут же, едва выйдем из автомобиля, тщательно обмерит с головы до ног и пошлёт данные на сервер. Думаю, по прибытии мы еще не успели отойти от автомобиля и на шаг, как в базах данных быстро и с маниакальной подозрительностью — что с компьютеров возьмешь — сличили все-все, что только можно засечь при визуальном осмотре. Но пока ничего подозрительного. Хотя понятно, слежка за нами будет продолжена и в самом здании. «Нам в левое крыло», — сказал Джон. «Так ближе». Я поинтересовался. «Это в него засадили самолет романтики из Саудовской Аравии, вашей самой дружественной страны?» Его лицо мгновенно дежурно омрачилось. Произнес торжественно и почти перешел на церемониальный шаг. «Да, здесь помещалось командование военно-морских сил. Здание рухнуло почти целиком». «Ну, не совсем», — уточнил я. «Только часть». «Погибло 125 человек», — сказал он трудно, «не считая 64 пассажиров авиалайнера». Я сказал успокаивающе. «Вы правы. Чего их считать? Так, побочные потери. Хоть и американцы, а не какие-то шведы. А своих сотрудников, да, жалко». Он бросил на меня растерянный взгляд. «Здание восстановили, но теперь в этом крыле создан мемориал в память погибших наших сотрудников и пассажиров самолета». «И пассажирам?» — переспросил я. Он кивнул, сказал уже по-американски деловым голосом. «Ну да, а чего им отдельно?» «Общие дешевле». «Всего-то пару слов на доске написать», — согласился я. «Ваша нация умеет деньги считать. Немцы, принеся свое протестантство, сделали этот народ великим». Он, судя по его лицу, не понял, при тут какие-то немцы и какое-то протестантство, если он по штату гей, и сказал с той же надлежащей торжественностью. «А возле здания построен мемориал, как вы могли заметить». «Еще бы такой не заметить», — сказал я в виде парка со ста восьмидесяти четырьмя скамейками. Все торжественно обращены лицом к зданию, где погибли. Люди погибли, а не скамейки, а то все из Европы придирчивые. «Прекрасный парк», — согласился я. «Только не понял, почему сто восемьдесят четыре, если погибли сто двадцать пять ваших, и шестьдесят четыре каких-то там никому не нужных пассажиров?» Он спросил испуганно. «А сколько должно быть?» Я отмахнулся. «Наверное, плохо считаю. Или это военная тайна? Все-таки Пентагон не какая-то никому не нужная Лига Наций или ООН. А то и вовсе стыдно выговорить «МАГАТЭ». «Видимо, да», — сказал он с облегчением. «Здесь все строго», — согласился я. «Очень. Хотя военный министр почему-то гражданский». Он на миг запнулся. «Наверное, это с чем-то связано». «Половой ориентации», — предположил я. «Военные все-таки военные». А гражданские как бы гражданские. Гражданские всегда злее. Он спросил нерешительно. Это результаты опросов? Психологии, пояснил я. Не им же воевать. Это военные все предпочли бы миром, чтобы служить и не воевать. Жалование у ваших военных такое, что лауреаты Нобелевских премий завидуют. А какая отдача от лауреатов? Спросил он. Военные одним своим видом и высоким жалованием страну защищают. Я кивнул на большую группу разношерстных людей у главного входа. «Туристы?» «Да», — ответил он. «Нам придется пройти с ними, чтобы не привлекать внимание». Я кивнул. «Хорошая мера предосторожности. в Пентагон прут экскурсии за экскурсиями со всех концов страны и мира. Шпионы разорятся снимать всех входящих, вносить в базу а потом долго и тщательно сверять портреты и прочие антропологические параметры, пытаясь установить, кто из них шпионнее». На входе снова охрана, но больше декоративная. Слишком мундирные, рослые и красивые. Явно наняли из службы эскорта знатных дам, одели в мундиры и велели стоять у входа со значительными лицами. Здесь, как и везде, главное — сканеры и следящие за мимикой камеры. Мы прошли мимо неподвижных часовых. Этих красавцев и тех, что дальше в коридоре. Но и те тоже для красоты и значимости. Настоящие стражи теперь везде незримы. «На нас никто и не взглянул. Народу как муравьев. Вот куда уходят деньги налогоплательщиков. Да и наши тоже. Доллары покупаем за рубли, поддерживая их проклятую валюту, которая на самом деле вообще-то нужна всем. Но как не побурчать, это же чуть ли не единственное право, что осталось в странах свободной демократии». «Нам сюда», — сказал Джон. «Не отставайте». Мы сдвинулись за колонну в каком-то стиле. А там, по коридору, где охранник кивнул ему молча, свернули за угол, лифт тут же приглашающе распахнул блестящие створки. в Кабинке Джон сказал успокаивающе. — Это недолго. Здание спроектировано так, что в самый дальний уголок можно попасть за семь минут. — Но мы идем не в самый дальний. Он широко по-американски улыбнулся. — Прибудем через две минуты, хотя длина коридора 30 тридцать километров. — Ого! — сказал я. «А я слышал только 28 Он смутился только на долю секунды. Сказал почти с российской беспечностью. «Просто округлил. Мы же американцы, а не какие-то немцы». «Где встречи?» поинтересовался я. «В надземных или подземных этажах?» Он снова улыбнулся. «Что вы? Какие подземные? На самом верху, можно сказать, пентхаус. Кстати, мы ехали долго. Показать вам туалет по дороге?» «Который для белых?» поинтересовался я. «Или для черных?» Он натянуто улыбнулся. «Сейчас это уже несущественно. Хотя, чтобы показывать свою мультикультурность, белые сотрудники Пентагона все чаще предпочитают демонстративно посещать туалет для черных». «И как?» Он кивнул. «Вы правы. Малость раздражают работающих здесь афроамериканцев». «Мы прошли молча мимо ближайших туалетов. Их здесь вдвое больше, чем полагается на 30 тысяч человек». Туалеты для белых и черных при строительстве Пентагона располагали отдельно. «Жаль», — сказал я невинно, — «что президент Рузвельт всей своей властью сумел запретить вешать таблички для белых, для черных. По стране они у вас еще висели 20 лет». Он дернулся, посмотрел с неуверенностью. «Почему жаль?» «Могли бы показывать туристам», — сказал я, — «как пример того, как много ваша страна сделала, чтобы уничтожить неравенство». У вас даже президентом побывал негр. Половина программистов негры. И вообще негры, судя по фильмам и сериалам, самые умные и рулят во всем. В Америке и Зимбабве. Он сказал неуверенно. У нас говорят афроамериканцы. А я не подданный вашего президента, напомнил я. Так что завидуйте нашей свободе слова молча. Мы прошли мимо двух десятков дверей. Наконец он сказал бодро. Сюда, в этот зал. Там отдел ЦРУ? — спросил я шепотом. Он покачал головой. — Нет, просто даже местные не должны знать, кто вы и к кому прибыли. Он распахнул передо мной, как перед королем двери. Из помещения пахнуло величием, словно я попал в зал для приемов важных дипломатов времен королевы Екатерины. В комнате прохаживаются вдоль стены с дисплеями от пола и до потолка вельможи. Это первое и самое сильное впечатление, хотя почти у всех на плечах четырехзвездные погоны. В нашу сторону покосились только двое. Остальные занимаются обсуждением, судя по их виду, как распорядиться с этой мелковатой для их замыслов вселенной. Джон кивнул этим двоим. Они быстро подошли. Джон сказал негромко. «Я доставил вашего гостя, сэр Чарльз». Тот, к кому он обращался, сказал отрывисто. «Спасибо, Джон. Можете идти». Джон поклонился и незаметно вышел в коридор. А сэр Чарльз протянул руку. «Чарльз Карпентер, младший агент, а это мой коллега Грег Робинсон». Грег тоже протянул мне руку и сказал тихо, «Уходим». Ладонь его горячая и крепкая, будто из хорошего просушенного дуба, и, продолжая пожимать мои пальцы, вывел меня в коридор и, похлопывая по плечу, указал взглядом на дверь наискось напротив чуть дальше».